Музей в Вавельском замке Средневековые коллекции Польши главным образом были сосредоточены в церковных сокровищницах. Самой замечательной из них является сохранившаяся до наших дней сокровищница Краковского кафедрального костела в Вавельском замке. У входных дверей костела до сих пор висят на цепях кости допотопных животных, которые считаются скелетом древнего исполина. Старейшие королевские собрания, которых имеются наиболее достоверные сведения, возникли в XVI веке во время правления последних двух королей из династии Ягеллонов, известных своим меценатством в разных областях искусства. В особенности большой славой пользовалось собрание тканей, короля Сигизмунда Августа, который среди коллекционеров был также известен своими собраниями драгоценностей. Была у него и картинная галерея, состоявшая, по предположениям некоторых искусствоведов, только из портретов. Вавельский королевский замок был одной из наиболее знаменитых старинных резиденций монархов Европы. С самого начала своего основания он был тесно связан с судьбой Польши, вместе с ней переживал периоды расцвета и славы, поражений и неудач. Большой ущерб наносили Вавелю и многочисленные пожары. Основательная перестройка Вавельского замка была предпринята при короле Сигизмунде I, в результате которой роскошный готический замок превратился в роскошную резиденцию в стиле Ренессанса. Богатые ложа, и пурпурное одеяло, украшенные королевскими гербами и вышитые драгоценными камнями и жемчугом, уступили место убранству в новом стиле. В Королевском Вавельском замке одно время находилось около 350 тканей, среди них было много известных гобеленов брюссельского производства, изображавших сцены из Ветхого Завета, пейзажи и гротески. Некоторые из этих гобелинов были куплены, другие специально заказаны, с вытканными гербами и королевскими монограммами. Многие бесценные предметы покинули Вавель как королевские подарки, как часть приданного или часть наследства. Так, во время бракосочетания Зофии Ягелонки с герцогом Брауншвейгским, она получила в приданной знаменитые шпалеры из коллекции своего отца, короля Сигизмунда I. Согласно завещанию короля Сигизмунда Августа, его собрание гобеленов стало общедоступным. Он так и распорядился, чтобы после смерти его сестер собрание ткани перешло в собственность Речи Посполитой, во всеобщее пользование. На сегодняшний день из всей богатейшей коллекции уцелело всего 136 гобеленов. В 1939 году остальные были вывезены из Вавеля за границу, чтобы спасти их от гитлеровских захватчиков. Так они до сих пор и находятся с другими культурными ценностями в Канаде и не возвращены в Польше. Крупные коллекции и собрания были собраны и другими польскими королями из династии Вазов. Основой этих коллекций стали собрания короля Сигизмунда III, состоящее из даров и покупок. Известно, например, что легат Папы Римского в 1596 году привез королю несколько итальянских картин, а в конце XVI века в Вавель прибыл испанский посол с картинами и тканями. Особую ценность представляет собрание итальянской живописи, среди которой находится всемирно известный шедевр Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Сигизмунд III приобретал художественные ценности и сокровища и на востоке, и в странах западной и южной Европы, главным образом в Италии и испанских Нидерландах. Приобретение картин, гобеленов и всяческих редкостей, египетские мумии, индийские изделия из перьев и так далее велось через сеть многочисленных агентов. Так, например, по королевскому поручению купец Муратович отправился в Персию, чтобы заказать там ковры, шатры и сабли. Он взял с собой рисунки гербов и королевских инициалов, которые должны были быть вытканы на коврах и помещены в орнамент оружия. Король Владислав IV, сын Сигизмунда III, посетив Нидерланды, свел знакомство с великим фламандским живописцем Рубенсом и заказывал ему портреты королей. После смерти великого художника именно польский королевский дом приобрел наибольшее количество его картин. Владислав IV вел переписку из Галилео Галилеем, а потом купил у него некоторые оптические приборы, собирала подобные предметы и жена короля. В результате войн и других трагических событий, переживаемых Польшей, Вавельский замок постепенно ветшал, А к началу XVIII века превратился почти в руины. сыграла свою роль и запустение, продолжавшееся почти два столетия. Правда, делались попытки восстановления замка, чтобы воскресить былое величие и блеск Вавеля, но всегда что-то мешало. То 13-летняя австрийская оккупация, то ноябрьское восстание, хотя в 1830 году был даже объявлен общественный сбор денег на восстановление Вавельского замка. Годы Первой мировой войны тоже были не самым удачным временем для восстановления разрушенных музеев, но после 1918 года такое восстановление в Польше началось. Новый музей был организован и в Вавельском замке. Сейчас в нем постоянно хранится коронная сокровищница, хотя три первых столетия польского государства национальные регалии хранились в Вавеле временно значительно пополнилась сокровищница в 1572 году после смерти последнего Ягеллона, завещавшего государству ценнейшую коллекцию произведений искусства и драгоценностей, которую он собирал в течение долгих лет с любовью и сознанием дела. Но уже с начала XVII века богатства сокровищницы начали понемногу таять, а сильное ее опустошение приходится, наконец, XVII века и саксонское время. Однако, несмотря на длительный период войн, нашествий и оккупаций, в недолгое время в нетронутом виде сохранялись коронационные регалии. Среди них было пять корон. Главная – вторая для коронации королей, третья употреблялась при принесении почестей, четвертая – венгерская и пятая – шведская. В коронной сокровищнице находились еще четыре скипетра, пять держав и два меча — Щербец и Сигизмундовский. Конец сокровищница положил третий раздел Польши и кратковременная оккупация Вавеля прусскими войсками. По приказу прусского короля Фридриха Вильгельма II коронационные регалии были похищены и тайно вывезены сначала во Вроцлав, а потом в Берлин. Золото предназначалось для чеканки монет, а драгоценные камни и жемчуг – для продажи. Сейчас в коронной сокровищнице находятся памятники, которые попали в нее в начале XX века. Особенно ценными среди них являются предметы, связанные с польскими королями или членами королевской семьи, а также экспонаты, имеющие ценность в связи с историческими событиями или прославленными людьми. Например, Шишак Виленского Воиоды, микола Радивила Черного. Уцелевшие коронационные регалии выставлены в зале Ягелла и Едвиги, в середине которого выставлен меч-щербец. Помещенный в витрине незаметным образом и подсвеченный холодным светом люминесцентных ламп, он кажется висящим в воздухе.